Глава вторая. Джосс Взгляд Амелии металлмолнии, а между бровей прорезалась хмурая складка. Упрямство ей не занимать. А уж теперь, после обещания Итану, она точно не отступится. Если не сумеет остановить меня, то увяжется следом. Я развернулся к Амелии. «И как же ты намерена заботиться обо мне?» На мгновение на её лице промелькнула растерянность, но она быстро взяла себя в руки. И вскинула подбородок. Справлюсь как-нибудь. Как минимум, я знаю, где ваши комнаты, так что вам не удастся меня обмануть. Я вздернул бровь. Полагаю, шансов убедить тебя в том, что мне не нужна помощь нет. Да вы еле на ногах стоите, фыркнула Амелия. «Идемте скорее. Я не сдвинулся с места. А если кто увидит нас и сделает неправильные выводы? Ладно, наблюдателя нравственности с тобой нет. Амелия закаменела, а потом словно через силу выдавила из себя. «Тогда я отвечу, что помогла вам, как будущая родственница». Я силой сжал челюсти. Ее слова отозвались болью в груди, вновь напомнив о том, что я забылся. Амелия — невеста Итона. А я и так здорово виноват перед ним. Он озлил мне душу, рассказал, как дорогая ему Амелия. А я поддался соблазну и воспользовался ситуацией. Надеялся, что притяжение, отравляющая кровь, несколько притихнет. Наивный. Теперь, когда я знал, с каким жаром Амелия отвечает на поцелуи, и как звучат ее стоны, стало только хуже. К слову, целовалась она достаточно уверенно. Вряд ли этому учит в монастыре Светлой Матери. Неужели Итан тоже касался ее губ? Вопреки всем доводам рассудка, эта мысль заставила меня сжать кулаки. Амелия все еще ждала ответа. И я наконец кивнул. «Ладно, идём». Разумнее всего было бы отослать девчонку, клятвенно пообещав ей, что отправлюсь спать. Но теперь она ни за что не поверит в это. Впрочем, стоило только подумать об отдыхе, как тело запросило пощады. Лет семь назад, когда в приграничии то и дело вспыхивали стычки с шарцами, такое испытание показалось бы мне детским лепетом. Подумаешь, помахал мечом мы не спал полтора суток. в былые времена вдобавок приходилось настраивать артефакты прямо на поле боя рискуя головой а магия нехило выматывала магия я по прежнему не понимал что именно произошло на лестнице заклинание сорвалось с моих рук словно само собой я не произносил рун и уж точно не задавал структуру с чего бы если плетение такого уровня мне попросту недоступны да и резерв опустел я раз за разом обдумывал эту ситуацию но так и не находил объяснений о случившемуся. Вконец запутавшись, даже попробовал повторить, но ничего не вышло. Когда Ребекка спросила меня о заклинании, я солгал об артефакте и собирался и впредь придерживаться этой версии. Но надо бы снова изучить проклятие. Может, очаг магии всё же благотворно сказался на нём? Приняв решение, я искоса посмотрел на Амелию. Она молчала, устаившись перед собой и кусая губы. Словно почувствовав мой взгляд, она обернулась ко мне. А вы уверены, что все горгульи уничтожены? Мне до сих пор не по себе. Абсолютно. В том, что касается стихии земли и огня, Эрик лучший. Кстати, как только очаг магии окончательно оправится от магической метели, горгульи займут свои прежние места. Они неразрывно с ним связаны. О нет! Простонала Амелия. Я еще долго не смогу расслабиться рядом с ними. И кому в голову пришла такая гениальная идея? «Надо полагать ректору, он очень серьезно относится к увеличению магического потенциала студентов. Пожалуй, это главное преимущество аларанны В глазах Амелии промелькнул лукавый огонек. «А вы тоже учились здесь?» Я поморщился. «Да. И, пожалуйста, перестань выкать. На правах будущей родственницы, разумеется». «Ну хорошо», — хмыкнула Амелия. «И насколько же увеличился твой резерв после первого испытания?» надеюсь эта информация не засекречена боюсь ответ тебя разочарует не насколько строго говоря я даже потерял пару процентов резерва что ну как до моих комнат оставалось всего несколько минут пути эта часть замка пустовала и я откровенно залюбовался сгорающей от любопытства девушкой до чего же она красива очень просто я прозевал испытания «Удар гонга застал меня посреди интересного эксперимента. Артефакты являлись моей страстью еще с детства, и в академии я выпросил разрешение пользоваться лабораторией. А когда эксперимент завершился, оказалось, что испытание уже три часа как закончилось». «Невероятно!» — рассмеялась Амелия. «Тогда я так не думал», — усмехнулся я. «Да я едва волоса на себе не рвал от досады». Договорив, я остановился перед дверью, ведущей в мои комнаты. Я потянулся к ней, и тут Амелия дотронулась до моего локтя. Ее прикосновение заставило меня с силой втянуть воздух. Я едва удержался от того, чтобы не прижать ее к стене и ворваться в ее рот. Кажется, притяжение усилилось. Я сполна заплатил за произошедшее в чулане. Мне с трудом удалось прогнать яркие образы, замелькавшие перед внутренним взором, и сосредоточить внимание на реальности. «Иттен, немного рассказывал мне о твоем проклятии». «Мне жаль, что ты потерял часть магии. Ты с такой страстью говоришь об артефактах. Наверное, тебе приходится тяжело». Дверь, узнавшая владельца комнат, с тихим скрипом отворилась, и смутившаяся Амелия быстро проскользнула внутрь. Я посмотрел ей вслед и горько усмехнулся. «Похоже, такова моя судьба — лишаться всего, что мне дорого».